Глава 13. Дьявол! Если б я только не повелся на все эти разговоры о зависимости от эликсиров, об их вреде и ценности жизни без них. Что мне сейчас осложнение и возможное бесплодие, если с минуты на минуту меня могут прикончить, и тогда у меня детей ну просто сто процентов не будет. Враг был явно лучше подготовлен. Лучше обучен, снаряжен, знал местность и выискивал именно меня. Зачем тогда убивать собственного подельника? Ответ очевиден, чтобы тот не проболтался. А значит, информация могла оказаться достаточной для опознания заказчика. Маска. Очевидно, что бандит говорил о какой-то маске. Но мало ли их в городе. Вон на арене я сам ношу маску для того, чтобы оставаться инкогнито кровожадный кролик. «Тебе нужна моя помощь», — проговорила Хана в моей голове, а может, в моей груди, без разницы. «Маленькая частичка души, и мы станем ближе друг другу. Я сумею залечить твою рану, она ведь мешает тебе прямо сейчас». «Иди к черту, моя душа мне еще пригодится». Хоть я и храбрился, но приходилось признать, она права. Каждое движение отдавалось болью в груди. Даже дышать было тяжело. В таком состоянии особенно не побегаешь, что уж говорить о полноценном сражении. Но я еще мог что-то придумать, мог найти выход из ситуации. Твою мать! Очередная черная спица ударилась в камни возле моей головы и срикошетила, лишь вскользь задев по волосам. Чтобы стрелку не помешало, спасибо! Удачи, судьбе, миру два сантиметра левее, и от меня уже остался бы только хладный труп. Нужно начинать двигаться, нужно сражаться. Но сил нет, регенерация не справляется. Хрипя, я припал на колено, надеясь, что ушел из зоны видимости противника. Нужно заползти дальше за угол, нужно найти укрытие. Очередной блик масляной лампы. Огонек, танцуя, очерчивает небольшую зону, в которой легко можно разглядеть противника. Но вот он гаснет. Стекло, защищавшее его, сыплется на землю. И в следующее мгновение я наконец понял, почему он так легко меня выцеливает. Моя собственная кровь оказалась лучшим подспорьем противнику. В полной темноте она светилась легко заметным зеленым светом чертова особенность, доставшаяся от мамы. Залеплять открытую рану отходами? А у меня есть выбор. Схватив пригоршню грязи, я щедро замазал разрыв на кителе, надеясь, что внутрь попадет не так много. «Дьявол вас раздери! Я же уже освоил азы магии крови, а значит и применить ее могу!» Да, на боевую она не тянет, но есть и другие варианты. Но для начала используем уже освоенные трюки. Коснувшись правой ладонью холодной и шершавой стены, я отправил по ней двух паучков на разведку. Одного по низу, почти у самой воды, а второго, наоборот, заставил забраться под козырек. Призванные насекомые тут же подарили мне два пятна видимости, на которых я указывал цели движения. Выглядело это более чем странно, но зато я мгновенно обнаружил врага. Фигура в капюшоне и плотном плаще медленно кралась к углу дома с взведенным арбалетом странной конструкции. Слишком толстая ложа, полное отсутствие дуги и тетивы, зато сбоку была приделана рукоять для вращения, а снизу удерживающий механизм с курком, как у свинцеплюя. Расстояние между нами было меньше трех метров. Поблизости никого, кроме Эвы, притаившейся в амбаре. ни уйти, ни спрятаться. Но уходить я и не собирался. Прямо передо мной был источник информации о моем недоброжелателе и заказчике уже второго покушения за короткий срок. У меня нет дальнобойного оружия, оно осталось лежать на земле рядом с поверженными противниками. Но если все получится, то оно мне и не нужно. Житие. Магия крови. Активировать. С трудом вспоминая формулы из зазубренных уроков по механике, инженерке и физике жидкостей, я составил зубодробительное уравнение. Должно получиться, если я, конечно, все правильно рассчитал. Скорость движения крови в артериях около 50 см в секунду, что крайне мало для моей цели, но ее можно повысить, увеличив давление в отдельной точке. А для этого придется из лучевой артерии сделать тупиковую зону. Названия сосудов и артерий смешивались с геометрическими и физическими формулами, вырастая в одну выполняемую функцию. Запуск. Счетчик секунд до выполнения побежал в углу зрения, считая повышающееся давление. 3-2-пара! Сориентировавшись по зрению пауков, Я выглянул и одновременно выпустил струю светящейся крови из руки прямо в лицо врага. «А, тварь!» — закричал взбешенный убийца. Ярко светящаяся жидкость залила ему глаза, ослепляя и дезориентируя. Враг бешено крутил рукоять, посылая одну за другой металлические спицы в пустоту. Вместе с очевидной скорострельностью выяснился и главный минус оружия. Оно требовало для ведения стрельбы обе руки, и я не собирался ждать, пока враг очухается. Улучив момент, когда стреломет был обращен в противоположную сторону, я напрыгнул на бандита, метя кинжалом в гадскую морду. «Получилось!» Пусть враг и успел отдернуть голову на каких-то совершенно безумных рефлексах, я сумел достать его кончиком лезвия. Тряпичная маска лопнула, обнажая лицо. Кровь хлынула из пореза, разделившего на две неровные половины нос и бровь. Противник в ярости начал отмахиваться правой рукой, в которой был зажат стреломет, и левой убирать светящуюся жидкость. Но я не собирался давать ему время, чтобы опомниться. Намеренно подставившись под удар, я рубанул по кисти убийцы. На этот раз пальцы перерубить не вышло, они были надежно защищены кольчужной перчаткой, однако своего я добился. Оружие он из рук выпустил. Отшатнувшись и извергая тонны ругательств, преступник потянулся к поясу. Ждать, пока он достанет меч, было глупо, Вот только кинжал мой кольчугу пробить не мог. Решение было прямо передо мной. Вернее, валялось под ногами. Запнувшись, я вспомнил о странном оружии, оставленном врагом, и, взяв стреломет в руки, направил на доставшего клинок противника. За долю секунды на покалеченном лице гада отразились страх, гнев, ярость и понимание. Он прыгнул раньше, чем я разобрался в работе нового вооружения. Будь я один, наверное, тут бы мне и пришел конец. Убийца уже прозрел и хоть был покалечен, но чувствовал себя значительно лучше меня. Длинный меч со свистом рассек в воздух. Уверенно кажись на его пути молодое деревце разрубил бы и не заметил, поэтому самым благоразумным мне оказалось отступить. Пытаясь развить успех, враг шагнул вперед, а в следующую секунду По подворотне разнесся отчетливый гул. Эва, терпеливо выжидавшая удачного момента, ударила бандита по голове длинным поленом. Присевший от неожиданности противника глянулся. И тут я сумел выстрелить. Тонкая черная спица вонзилась ему где-то в районе груди. Враг кохнул и прыгнул в сторону. Следующая выпущенная мной стрела прошла мимо, Целиться было совершенно непривычно Убийца, не дожидаясь, пока я разберусь в устройстве аппарата Сделал еще один длинный прыжок, уходя от удара в полуэльфийке С трудом держащийся на ногах и скрылся за поворотом Не в силах преследовать его Я понял, что у меня есть только один шанс Паук, сидящий под козырьком крыши Пришлось взять управление на себя и отдать команду на прыжок Но в последнюю секунду черное насекомое все же зацепилось за кожаный плащ. Через несколько секунд противник уже скрылся из моего радиуса управления, но за это время паучок перебрался ему на голову и притаился за ухом. Место безопаснее я не придумал. Сейчас он будет ждать, пока вновь не окажется рядом со мной, и так мне удастся слегка повысить мою безопасность. Черт! «А я уж думал, что вдвоем мы справимся с любой угрозой». «Как ты?» — спросил я у девушки, присевшей на груду угля. «Никудышный изменять телохранитель, ваше сиятельство!» Горько усмехнулась Эва. «Это я вас должна была защищать, а не наоборот». «Что поделать? Придется удовлетворяться, каким есть». Натужно улыбнулся я. «Как твоя спина?» «Я бы сейчас не отказалась от полноценной госпитализации», ответила полуэльфийка. «Нужно добраться до дома, или хотя бы до стражи, иначе может последовать еще одно покушение, и не уверена, что даже вы сможете его отбить». «Что верно, то верно. Давай выбираться. Вначале только тела обыщу, может, там приказы найдутся или оружие хорошее». «Благородный мародер», заметила Эва. «Это что-то новенькое». Скорее, хорошо забытое старое, взятое по праву. Пустив еще одного паука на соседнее здание, я послал маленьких дозорных в разные концы домов. Обзор получился так себе, но достаточный, чтобы предупредить о наличии нового противника. Обезопасив тылы, я начал осматривать неудачливых бандитов, которые на самом-то деле были вполне себе успешными. Даже в такой темноте я без труда различил качество кольчуги, ножей и мечей. Одно их вооружение тянуло как минимум на три, а то и пять золотых. Это вам не разбойники с большой дороги, что сами ходят полуголые и с дубинками. Обученные, опытные профессионалы, хорошо вооруженные и снаряженные. Именно такие мне нужны в будущую армию. Где бы их набрать только? Одно уже то, что послали таких, говорило о статусе моего противника. Даже барон вроде Вокра не захотел бы оплачивать их услуги. А значит, у меня есть очень влиятельный и богатый враг. Глава четырнадцатая «Ваше сиятельство!» склонился в приветственном поклоне Грот. «Когда мне сказали, что в караулку пришел благородный, на которого совершено покушение, я не думал, что увижу именно вас. Хотя, будем откровенны, с тем потоком неприятностей, что вы на себя собираете, ничего удивительного в этом нет. Я был бы очень рад пройти наша встреча при иных обстоятельствах», заверил я капитана стражи. «Но это уже второе покушение на меня за три недели, и на сей раз значительно более массовое». В прошлый раз преступник был один, и я решил, что это просто единичный случай. Сейчас же произошла хорошо спланированная и подготовленная засада. «И почему же вы не обратились к страже в первый раз?» — хмыкнул Бенган. «Посчитали, что мы недостаточно квалифицированы?» «Говорю же». «Ну да, ну да, единичный случай. А думайте, оставлять труп на мостовой без всякого обозначения и обращения в следственные органы, — «Это нормально?» Начальник стражи демонстративно постучал указательным пальцем по лбу. «Соображаете, как это выглядит со стороны?» «Вполне. Я же отправил доклад о нападении на чиновника. Или хотите сказать, что его не получили?» «Магия!» — поморщился Грот. «Не всегда дает информацию мне. Если это касается дворян, обращение идет сразу к градоначальнику, а он уже спускает по мере необходимости» и его сиятельство вейшенг не посчитал нужным передать главе стражи информацию о покушении на меня как интересно не стоит его сразу подозревать посоветовал бенган граф очень занятой человек да и вы же справились с убийцей как и с новыми а захотел он вас прикончить нашел бы способ попроще и поэффективнее Например, настоятельно попросил бы участвовать в турнире против какого-нибудь княжеского скомороха, шутника Джо, например. Что еще за скоморохи? Не слышали? Есть у нас такие. Потешные войска самого императора, из демонов, полукровок и эльфов в основном. Их якобы берут в младенчестве и тренируют несколько сотен лет для владения одним единственным оружием. В результате получается боец, который способен вырезать несколько рот противника одним ножом. Правда, для войн их не используют, только для потешных боев, да и как способ казни довольно популярно. Вот им делать нечего. Вздохнул я, уже представляя, каково это биться против существа, только из занимавшегося всю очень долгую жизнь сражениями. «Так что с моим заявлением?» «Будем искать!» — отчеканил Грот, а затем добавил более спокойно. «Но на вашем месте я бы не особенно рассчитывал на результат. Судя по вашим словам и следам битвы, это были настоящие профи. Такие обычно на одном месте не задерживаются». Да и не стал бы недоброжелатель нанимать тех, кого позже не сможет устранить или прогнать. Магия штука такая. Что ж, понятно. К счастью, я одного сумел сильно ранить. Вряд ли он сможет прирастить обратно нос даже магией. Ну или это будет заметно. Так и что теперь, всех без носа хватать?» Хмыкнул Бенган. «У нас, знаете, разные несчастья приключаются». Кого зверь дикий цапнул, кто на бандитов напоролся. А уж благородных, простите, но проверять мы не можем и не станем. Это дело канцелярии градоначальника. Коли спустят сверху приказ, будем разбираться. Как интересно. Я в растерянности постучал пальцами по столу. Выходит, закон вы охраняете только номинально? Не вам об этом не говорить, господин вольный страж. Вы вроде не против были и сами черту приступить. Да и преступников вы не задерживаете и суду предаете, а больше на тот свет отправляете. Даже не спросить с них ничего. Так что простите уж, но в данный момент на убийцу тянете как раз вы. Да еще и на серийного. В первый раз просто бросили труп своей жертвы, во второй вам оказали сопротивление, и вы решили обратиться к нам, чтобы мы сами вас не искали. «Да, это было бы неприятно», — хмыкнул я в ответ. «Да только и вы, и я прекрасно знаем, как работает магия. Всегда можно попросить поклясться дланью, доверить правдивость вопроса абсолютному арбитру. А еще существуют стражи, вертящие эту самую букву закона на причинном месте. Красиво и с подвывертами. Вам ли об этом не знать?» «И что в результате? Мне придется обращаться к Вейшенгу?» «Именно так!» — кивнул Грот. Посылать ребят искать неизвестно кого, при том, что у них снаряжение хуже, чем у преступников, я не намерен. Они мне живыми нужны, а вы теперь будете знать о возможностях противника и, надеюсь, начнете поддевать нормальную кольчугу. Не спасет против такого кольчуга, да и панцирь вряд ли, разве что усиленный». Я осекся, вспомнив бронекостюм, найденный на плане демонов. Легкий и в то же время потрясающе прочный. Да, от такого чуда я бы сейчас совершенно точно не отказался. Только взять его здесь неоткуда. С другой стороны, лежала же у меня дома неочищенная демоническая книга. Я вас понял. Придется заниматься всем самостоятельно. Главное, не перебарщивайте, усмехнулся Бенган. Допросы граждан без ведома стражи не приветствуются, даже если вы в своем праве. «Я это учту, поверьте», — пообещал стражнику. «Ну и, конечно, если вам все же придет приказ, буду надеяться на ваше сотрудничество». «Безусловно. Всего хорошего, ваше сиятельство». «Прекрасно, вашу мать! Просто прекрасно!» Цензурных слов у меня не было. Капитан стражи буквально прямым текстом заявил, что они намереваются подождать, пока меня убьют, и вмешиваться в ситуацию не собираются. И какой у меня выбор? Прямо сейчас нужно идти домой и отсыпаться, потому как занятия, которые будут утром, никто не отменял. Это могло быть простой чиновничьей безалаберностью со стороны Грода, который за людей своих отвечал перед ланью а за меня не перед кем. А могло вполне быть исполнением прямого приказа господина графа, бургомистра Уратакоты и ректора Академии гладиаторов. «Только на кой черт Вейшенгу меня сейчас устранять? Ума не приложу. Да и убийцы они хоть и хороши были, безусловно, но не настолько, чтобы поверить, что их именно демон послал». «Княжна?» «У нее власти вроде не так много в этом городе. Даже графы регулярно то перечат, то поправляют. Возможно, ее оскорбили мои высказывания и то, что приходится ей сидеть с нами в одном классе. Все же она не просто благородная» а родственница самого императора. А у нас в классе и столь высокого сословия была, пожалуй, только Чикако, да и та эльфийка. Нет, информации категорически не хватает, чтобы говорить о конкретике. Я хоть и не вступал ни с кем в прямую конфронтацию, вполне мог быть как кость поперек горла очень многим. Да взять хоть тех же родственников предательски убитого на финале лотереи победителя – Насколько я помню, тело пришли забирать из какого-то довольно известного клана, а я век признал. В тяжелых раздумьях я не заметил, как мы с Эвой доковыляли до дома. Охрана, предоставленная Гродом, тут же повернула назад. Охранять меня более они были не должны и не намерены. А передо мной встала новая, совершенно непредусмотренная задача. Как защитить наше строение? От пожара, от стрел, от... Да мало ли от чего еще. Даже на улице я себя чувствовал в большей безопасности, чем в наполовину деревянном доме, который могли в любой момент подпалить. Что случилось? испуганно спросила Василиса, подскакивая навстречу, стоило нам переступить через порог. Они ранены, оба! Безошибочно определила Лиска. Клади его на кушетку, одежду только убери. «А сам раздевайся, промывай рану и занимай место на лавке». Девушки начали хлопотать вокруг раненой, а я, с трудом сорвав с себя грязную одежду, быстро ополоснулся во дворе горячей водой. Ощущение от того, что ты валялся в нечистотах, пропотел от напряжения и страха, а потом сумел расслабить тело горячими строями и душистым мылом, просто непередаваемо. «Как заново родился!» К тому моменту, как я вернулся, Эва была помыта, переоперирована и даже зашита. Мрачно сидящая у кушетки Василиса выговаривала полуэльфийки за беспечность. А вскоре настала и моя очередь. Ощупав рану уверенными движениями, Васька убрала оставшуюся коросту, промыла спиртом рану, пожалуй, даже слишком глубоко, а затем, наложив повязку, высасывающую из тела гной, отправила меня спать. Вот так. Строго и без особых разговоров. Хотя, признаться, начни они сейчас расспрашивать, что и почему, ответить нормально я и в самом деле не смог бы. Повалившись на кровать, раз за разом прокручивал в уме схватку, пытаясь понять, где и что я мог сделать по-другому. Как ее можно было выиграть с меньшими трудозатратами. И, если честно, вариантов лучше не находил. Нет, конечно, если бы я заранее знал о возможном нападении, носил бы достаточно толстый и прочный доспех. А еще лучше щит и меч. Но с другой стороны, зачем они мне, если я владею магией? Ну, пока пусть не владею, но быстрыми темпами осваиваю. Лекс постоянно или почти постоянно держит под одеждой активированный кровяной доспех. Он в любую секунду может получить оружие любой длины и формы, которые пожелает. Со щитом та же возможность. Ну или Гроас. Ему вообще на эту стрелу в спину было бы наплевать. Не уверен, что выстрел из свинцеплюя в упор сможет пробить его броню. Так что углубленная магия жизни тоже вполне может помочь. Встает еще вопрос с магией души. Но здесь можно будет поинтересоваться завтра. У лорда Вейшенга лично. Как и что его раздел магии способен противопоставить такой ситуации? Уже засыпая, я заметил, как дверь в спальню приоткрылась, и в комнату скользнула фигуристая тень. Глава 15 Несмотря на все мои опасения, спал я совершенно спокойно, даже не почувствовал чужого присутствия рядом. Хотя, может, ранение и общая усталость сыграли со мной злую шутку, В общем, когда я проснулся утром, в кровати кроме меня никого не было. Время, судя по песочным часам у окна, было около девяти утра. До занятий еще целый час, и, судя по оживленным голосам снизу, надо в первую очередь переговорить с девушками. Ощупав вчерашнюю рану, с удивлением обнаружил, что она все еще болит. А я-то уж по наивности решил, что моя почти легендарная выносливость и отличная регенерация способны за ночь избавить от такого ранения. Надо проверить, как там Эва, потому что у нее-то дела обстояли вчера в разы хуже. Раздробленные кости — это вам не порезанные мышцы. Срок срастания у них значительно больше. «Доброе утро!» Поздоровался я еще с лестницы. Лиска сидела во главе стола, что-то вдалбливая остальным девушкам. И при моем появлении сделала такое наивное лицо, что сразу понятно, гадость какую-то готовит. Эва лежала на кушетке, но при моем появлении попробовала сесть. «Не поднимайся, может, в больницу тебя отвезти?» «Нет, господин, все хорошо. Поверхностную рану наша хозяюшка обработала хорошо, а с внутренними все одно только врачи справиться могут». Так что я сама уж все восстановлю. Дня два мне на это нужно. Вот как? А с чего ты решила от помощи врачей отказаться? Деньги у нас есть и в предостаточном количестве. Почти 10 миллионов медных монет. Тут не в этом дело. Засмущавшись, прервала меня девушка. Я хочу сама залечить ранение. Посмотреть, что из этого выйдет. Переделать потом можно будет. Потренировать один из аспектов магии жизни. Это же и регенерация, и усиление одновременно. Дальше девушка сказала практически про себя, но я все одно раз слышал. Да и фигуру менять надо. Раз ты так решила, ладно. Я повернулся к Ваське. Ох, думается, именно она ко мне греться приходила. Жаль, не помню точно, что дальше было. Василиса, скажи честно, как твои успехи в магии? «Что тебе полезно было? Тебя, три этот вопрос тоже касается». «Я...» Девушка покрутила на пальце кончик толстой косы. Видно было, как она расстраивается, буквально держится на волоске. «Не знаю, господин, понимаю мало, а сделать так и вовсе ничегошеньки не могу. У других вон выходит, а я бездарь такая...» На последних словах она все же не удержалась и разревелась тише тише я приобнял девушку погладив ее по голове успокойся после того как мы пройдем подготовку у тебя будет целых четыре мага которые всегда смогут тебя обучить вон вчера не маг на меня напал а я еле выжил даже с вокрой было легче сражаться так что обычные человеческие умения иногда ценнее магии вы правда так думаете господин подняла на меня полный надежды взгляд девушка. Вот же ребенок в самом деле, а с другой стороны, хватка у нее деловая, как у доброй собаки. Ухватит, проще руку отпилить будет. «Конечно! Выбирай сама, на кого учиться хочешь. Любые учителя у нас есть, хоть врачеванию, хоть ботаники ботанике зельеварению. Лучницей!» Уверенно, будто все давно решила, ответила Василиса а еще и медицину изучать хочу, и эту, алхимию, и... Понятно. Рассмеялся я, видя такую волну энтузиазма. Хорошо, С завтрашнего дня у нас будут занятия по оружию, там мы договоримся тебе об индивидуальной программе, хорошо? Девушка уверенно кивнула, и я смог перевести свой взгляд на молчавшую до этого трию. А как у тебя дела? Смогла запомнить то, что говорил вчера преподаватель? и как с объяснением от Лекса. «Я все помню», — улыбнулась русалка. «Все?» Сказав это, она подняла левую ладонь, из которой тут же появился маленький кровяной шарик. «Как у тебя это получилось?» — удивленно спросила Лиска. «Там же абракадабра, а не формулы. Запомнить ее произношение с одного раза невозможно». «Ведь едва МЛ Харитина Цилум Флексорум фофрипи Пидвам Без запинок произнесла Трия. «И не за один раз. Вы ее повторили ровно пять раз за вчерашний день». «Потрясающе!» — пробормотала ошарашенная Александра. «Это что же получается? У тебя потом не будет никаких ограничений на количество заклинаний?» «Что еще за ограничения?» спросил я у чернокнижницы. «Магия позволяет держать подготовленными небольшое количество заклинаний, по одной штуке на каждую единицу интеллекта. По этой причине Вокра постоянно пользовался одними и теми же щитами, клинками и броней. Но если таких ограничений нет, это восхитительно. Можно не сохранять универсальные формулы, а выбирать удобную под каждую конкретную ситуацию». «Только вот я так и не смогла разобраться, из чего они состоят», — грустно сказала Трия. «А тебе и не нужно. Кто-то другой подготовит, а тебе лишь запомнить останется и позже применять», — ответила Лиссандра. «Черт, я тебе даже завидую. В принципе, и учиться не надо. Знай, запоминай готовые формулы, да применяй на практике». «Но я хочу именно научиться». «Там столько интересного рассказывают, я и не знала, что в нашей крови драконья!» Пока девушки обсуждали, у кого какая кровь, я решил перекусить. Впереди длинный день, а Вейшенг, как преподаватель, был значительно строже и, если так можно сказать, агрессивнее. В прошлый раз мы тоже прошлись по истории, правда, с его стороны все выглядело иначе, чем рассказывала Энмира. Вроде как на всех землях творились хаос и садомия. Расы без разбора плодились и убивали друг друга. Из десяти родившихся до появления собственных детей доживало только двое. А потом пришли демоны и всех спасли, привнеся на земли закон и порядок. Я бы, пожалуй, даже поверил его словам, не поприсутствую на плане демонов. Если они нас к такому вот порядку ведут, где все разрушено и ничего живого, кроме хищных тварей, нет, то ну его нафиг. Предпочту жизнь в первобытной хижине смерти. Правда, слова белой ведьмы об эльфийских рабовладельцах он тоже повторил. И как ни странно, никакой отрицательной реакции после этого от Чикако не последовало. Мне казалось, она должна начать возмущаться, кричать, что они не такие, а нет. Девушка, вернее, тысячелетняя старуха в детском теле, сидела совершенно спокойно, все так же улыбаясь. И даже проскользнуло в ее глазах нечто слабо для меня понятное. Вроде как ностальгия. Жутковато. Закончив завтракать, мы быстро собрались и отправились в Колизей. Поздоровавшись с чем-то озабоченным Лексом и, как всегда, пришедшими первыми Дарой и Селиферель, я сел на место, разложив учебники и бумагу. Осталось подготовить перья, заточив их для письма и сделав небольшую выемку для чернил. «Вижу, сегодня ты предпочел ту, что покрепче, и все равно довел ее до полуобморочного состояния», хохотнула эльфийка, показывая на Эву. «Что ж ты так неаккуратно со своим имуществом?» «Что?» — не сразу сообразил я, сосредоточившись над тем, чтобы не слишком заострить перо. «А, ты опять о сексе?» «Нет, сегодня я спал один». «И как же так вышло тогда, что у нее такая серьезная травма, что даже зная магию жизни, она не в состоянии себя залечить до конца?» «Нас вчера пытались убить» честно ответил я после нескольких секунд раздумий. «Подкарауливали меня в переулке, стреляли из темноты, но потом по глупости решили добить меня в рукопашную, так что удалось обоих прикончить». «И ты так спокойно об этом говоришь?» подняла бровь Слиферель. Я внимательно наблюдал за ее взглядом, за ее поведением, но единственное, что заметил, легкое удивление. Либо она действительно ничего не знала о произошедшем вчера, либо умела скрывать эмоции на недоступном для меня уровне. А ты чем озадачен, Лекс? Спросил я у барона, сидящего чуть позади. Так и мы озабочен, ваше сиятельство. Я же вассал ваш, но в нужную минуту меня рядом не было. Ни защитить, ни вмешаться не мог. Как я долг свой исполнять буду, коли меня рядом нет? Это да. «Слушай, я тебя попросить хочу». «Так и приказать можете?» Заметил вокром «Могу», — согласился я, «но не хочу. В общем, у меня под городом живет полусотня бойцов. Сейчас они дома себе должны отстраивать и тренироваться, но, думаю, мне понадобится десяток на ежедневное сопровождение. Займешься организацией? После занятий, конечно». «Как при...» «Да, конечно, ваше сиятельство. Все сделаю». «Спасибо». Кивнув барону, мне удалось вернуться в свои мысли. Но ненадолго. Вскоре пришла княжна с сопровождением. Не только стражами и советниками, но и пятью фрейлинами. Одна из которых была достаточно грозного телосложения. Вот только у них при себе ни учебных приспособлений, ни учебников не было. Поздоровавшись, я обратил на это внимание кинды. «Как они заниматься-то будут, если у них нет ничего?» «Зачем им?» — удивилась Буланская. «А, я поняла. Бедный граф! Вы так ничего и не понимаете в жизни двора? Они мои рабыни, и здесь не для того, чтобы учиться, а чтобы составить мне компанию и свиту. Вот это Барнетесса Акинская, это фрейлина дочь Виконта Гуэского». «Не пристало мне княжнее иметь свиту меньшую, чем у какого-то захудалого приграничного графа». «Ох, девочка, ты еще не наигралась в такие мелочные признаки власти?» — рассмеялась Чикако. «Право дело. Смешно наблюдать за тем, как ты окружаешь себя сбродом. Мне как принцессе теперь что, привести девять?» «Ты же прекрасно понимаешь, что они ничего не значат. Особенно здесь, в классе, где нет сословий» а за его порогом твоя свита и так пышнее любой в городе. Чтоб ты знала, ведьма старая, моя свита — это лучше. Всем занять свои места, преподаватель в классе, — скомандовал я, вставая у парты. Успел все подготовить. Отлично. — Доброе утро, — поздоровался граф, входя в помещение. Почти следом за ним ввалился в дверь виконт. Выглядел он гораздо лучше, чем вчера, но все одно ему потребовалась помощь, чтобы добраться до парты. Правда, сопровождающий при нем был только один. Сегодняшняя тема. Да, принцесса, вы хотели что-то спросить? Совершенно верно. И не как у преподавателя, а как у лорда города. Спокойно, даже вальяжно проговорила Селиферель. Почему у вас нападают на благородных? а вы никак не реагируете. Это же не просто угроза, это может быть бунт? Вот паразитка. А я ведь этот вопрос отложить на потом хотел, наедине обсудить. Что же, вопрос действительно стоит рассмотрения и к нашей сегодняшней теме близок. Для начала расскажите, Майкл, что произошло.